Дорого мне будет стоить ремонт. Выгоды не вижу, — сказал он сухо. Но хорошо, я покупаю вашу усадьбу. Платон Платонович сейчас же моргнул и стал глядеть на висевший косо портрет какого-то усатого толстяка в халате и с трубкой. Видимо, Платон Платонович испытывал значительное волнение. «Вот!» И это уже все ваше, Граф. Он еще раз моргнул, и слеза поползла у него по большому мешку под глазом. Удача настолько сопутствовала Семену Ивановичу, что он не только по очень сходной цене купил Скрегеловку, но купил ее на имя графа Денизора. Паспорт и документы были приобретены им в Харькове, у специалиста-гравёра. Чистолюбивые перспективы раскрывались всё ослепительнее. Он ездил в Киев и был представлен Гетману Скоропадскому, который строго намекнул ему о священных обязанностях в такое тяжелое для молодого отечества время. Он спешно начал учиться мове, украинскому языку. Несколько ночей удачной игры в клубе Пополнили убыль в деньгах, была куплена роскошная обстановка для деревенского дома, ковры, вазы, экипажи. Ремонт в Скрегеловке шел полным ходом. Чего было еще желать? Выборов выездные предводители? Чушь. Семен Иванович был уверен. Пожелай он гетманской короны. Судьба, шутя, швырнет его и на эту высоту». «Да уж не сон ли все, что со мной?» — думалось ему иногда. Нет, наморщенные морды львов у ворот были из камня не во сне, и новые ворота сочились смолой, и румянцем пылало закатное солнце во вставленных окнах Невзоровского дома. И вдруг, среди удач и чистолюбивых мечтаний, судьба перемешала карты и Семен Иванович очутился снова на пути необыкновенных приключений. Платон Платонович скрыл, как потом оказалось, одно важное обстоятельство. Из 270 десятин с Крегеловской земли 250 лежало под крестьянской запашкой, и мужики эту землю считали своей. Граф Денизор написал в личную канцелярию Гетмана, прося принять меры к возвращению ему законной земли. Из канцелярии ответили в общих выражениях, туманно. Советовали главным образом обождать до полного поражения большевиков и восстановления порядка и законности. Графу Денизору оставалось действовать собственными силами. Он решил оттягивать землю из-под воль, и для этого ходил в деревню и беседовал с мужичками. Они охотно снимали шапки, завидев графа, но когда разговор заходил о землице, странно переглядывались, отвечали мирно, но двусмысленно. Вечерком, когда уже прошло стадо и улеглась пыль, отскрипели колодцы, загнали домашнюю птицу и свиней, когда над ракитами и грушами, над соломенными кровлями, принялся летать козадой, грустно покрикивая «Сплю! Сплю!». Когда степенные мужики от ужинов вышли посидеть на бревнах, покурить тертых корешков, в один из таких вечеров Семен Иванович завел политический разговор. «Вот хотя бы немцы. Есть у них чему поучиться. Весь мир их не может победить». А почему? Порядок. Закон. Что мое, то мое. Что твое, твое. У них насчет собственности священно. Это верно, отвечали мужики. Немцу дано. Голос из густой травы сказал. Немцы! аккурат шестого июня разложили нашу деревню и всыпали по мужикам по тридцати пяти бабам по двадцати прутьями вот почесались сидевший рядом с графом старичок проговорил а что ж хорошего растащили весь барский дом Барину и сесть негде. Чей-то с краю бревен незнакомый Семёна Ивановичу бойкий голос заговорил весело. «Барин четыре службы в городе имеет. Захотел? Деньги в карты за одну ночь проиграл. На что ему земля? Нет, мы десять лет станем бунтовать». С голыми руками пойдем, ружья отнимем, а свое возьмем. Это все пока малые бунты, а вот все крестьянство поднимется, вот будет беда. Он засмеялся. Мужики молчали. Десять лет будем воевать. Вот штука-то, а ты, немцы. Разговор этот не понравился графу Денизору. Он до времени прекратил прогулки на деревню. Не нравились ему и какие-то незнакомые личности, часто появлявшиеся на дворе. Солдатский картуз на ухо, руки в карманах, идет мимо барского дома, посмеивается в усы. Однажды рано утром граф проснулся от хлесткого выстрела за окнами. Сейчас же раздались злые крики. Он подбежал к окошку. Толпа мужиков с вилами, топорами, ружьями обступила немецкого солдата, коловшего во все стороны штыком. Другой немец из живших в усадьбе лежал около кухни в луже крови. Семен Иванович, захватив одежду, бумажник кинулся в сад и залез в глушь, в кусты, где кое-как оделся. Отсюда он слышал звон разбиваемых стекол и удары топоров. Продолжалось это очень долго. Затем было слышно только потрескивание. Он осмелел, разобрал кусты, выглянул. Из-под крыши валил черный дым, в окнах плясало пламя. Он увидел также льва на кирпичном столбе. Старая морда его равнодушно глядела пустыми глазами на эту иллюминацию. Пешком, проселочными дорогами пришлось добираться до станции. Ночью видны были зарево за холмами. Доносились далекие выстрелы. Однажды по тракту, по ту сторону канавы, где притаился Семен Иванович, пронеслись вскачь телеги, свист, гиканье, крики. После этого видения он лежал некоторое время в полуобморочном состоянии. В другом месте он увидел толпу немецких солдат. Они мрачно шагали с винтовками за плечами. У многих были забинтованы головы, повязаны руки. С ума можно было сойти. Что случилось? В одну ночь сбунтовался весь край. Запылали зарева. Добравшись наконец до станции, ободранный и полуживой, Семен Иванович узнал причину. Император Вильгельм был свергнут с престола. Немцы уходили из Украины. На Харьков надвигались большевики. Семен Иванович немедленно переменил маршрут и бросился на юг. Черт знает, с какими затруднениями пришлось ему ехать. Преимущественно на крышах вагонов, У теплушек загорались оси. На подъемах отрывалась половина поездного состава и сваливалась под откос. Неизвестные личности отцепляли паровозы и угоняли их с нечеловеческими проклятиями. На станциях шла непереставаемая стрельба. Начальники станций прятались по ямам и по грибам. По пути из кустов стреляли в окошки. На одном перегоне поезд стал в чистом поле. В вагон вошли рослые казаки в червонных папахах, в синих свитках. «Которые жиды! Выходите!» Произвели личный осмотр, отобрались десяток животрепетных душ, повели их в поле к стогу сена. Когда поезд тронулся, раздались выстрелы, дикие крики. Меняя поезда, Семен Иванович заехал в захолустный степной городишко, в глухой тупик. Населения там было очень мало. Одни говорили, что разбежалось, другие, что вырезано. Но все же на базару заколоченных лавок выезжали торговать телеги с калачами, салом, вяленой рыбой. Семен Иванович ночевал на вокзале, днем бродил по городу то увидит ощеренную околевшую собаку и подолгу глядит, покуда не плюнет, то остановится поговорить с бабой, едва прикрытой ветошью. За городом в степи целыми днями стояли дымы. В сумерках мерцали далекие зарева. Ужасная скука. Однажды, купив на базаре вяленого леща и калач, Семен Иванович шел по широкой улице к одному из крайних, у самой степи, домиков, где можно было достать самогону. С испуганными криками дорогу перебежали мальчишки. Из ворот выскочила простоволосая женщина, стала запирать ставни. Приготовления казались знакомыми, но откуда, в этой пустыне, могла прийти опасность? Семен Иванович дошел до знакомого домика, где продавался самогон и увидел самого хозяина. Положив руки на поясницу, он с усмешкой глядел на степь, выставив туда же рыжую пыльную бороду. «Опять пожалуйте, гости дорогие», — сказал он, покачав головой. На широкой степной дороге поднималась пыль. «Непременно это он. Никому другому не быть». Семен Иванович спросил, «Да кто же?» «Как кто?» «Атаман, ангел?» «Зайди, дружок, в как бы чего не вышло!» В окошко Семён Иванович увидал, как из пыльного облака бешено выскочили тройки, запряженные в небольшие телеги-тачанки. Троек более пятидесяти. На передней — рыжие, лысые, донские жеребцы — На развивающемся с боков телеге персидском ковре стояло золоченное кресло Рококо. В нем сидел, руки упирая в колени, приземистый широкоскулый человек, лицо коричневое, бритое, как камень, одет в плюшевый с разводами френч, в серую каскетку. Это и был сам атаман-ангел. За его креслом стояли два молодых, с вихрами из-под картузов атаманца, держали винтовки на изготовку. С заливными колокольцами промчалась тройка, за ней на других тачанках, свесив ноги, сидели атаманцы в шинелях, в тулупах, с пулеметами, поднятыми бомбами, револьверами. Великий был шум от конского топота гиканья звона бубенцов. «Вот так и гоняют по степи, озорничают, атаманы-разбойнички», — сказал в полголоса самогонщик. «Деревнями к ним мужики уходят, отбою нет. Да слышь, не всех берут в разбойники-то. Сейчас они генерала Деникина добровольцев бьют, а встретят большевиков и с большевиками бьются». В ворота бухнули. Самогонщик перекрестился, пошел отворять. Вернулся он с двумя атаманцами, черными от пыли. Только блестели глаза у них и зубы. Шесть ведер самогону, посуда наша, сказал один, другой кинул на стол деньги. А ты что за человек? спросил он невзорово. Я бухгалтер. Это как так, бухгалтер? Семен Иванович поспешно объяснил. Сказал, что бежал от большевиков, а к Деникинсам идти не хочет, против совести. Поэтому прозябает здесь, в городишке. «Эге!» — сказал первый. «Давно атаман горюет, что нет у нас счетовода казначея Иди за мной!» семёна Ивановича повели на улицу, куда самогонщик выносил посудины с самогоном поставили его перед атаманом. Тот тяжело повернулся в кресле, нагнулся низко к Семёну Ивановичу, впился в него запавшими тусклыми глазами. «Ты что умеешь?» «Считать умеешь?» Семён Иванович только слабо крякнул в ответ, закивал. «Ладно, заводи счетную книгу. Казна великая». «Проворуешься, а летягу дашь, в два счета голову шашкой прочь! Понял, чертов сын!» Понять это было нетрудно. Семен Иванович сделался бухгалтером при разбойничьей казне. В тот же день его посадили на тачанку рядом с двумя дюжими казаками и кованым сундуком, набитым деньгами и золотом, И опять атаман в кресле на ковре впереди, за ним пятьдесят троек, залились в степь. Атаман шел на Елизаветград. На тройках была вся его сила. И пехота, и кавалерия, и пулеметы, и пушки, и обоз. Передвигался он с чрезвычайной скоростью. Даже на тачанках на каждой сзади дегтем написано было «Хрен догонишь». Часто заняв деревню или городок, он посылал в стороны летучие отряды, которые возвращались с мясом, водкой, овсом, сахаром. Иногда все колесное войско устремлялось за сизый горизонт степи. На месте оставался лишь Семен Иванович с казной до охрана. Нередко ночевали в степи, а время было осеннее, студеное. Ставили тачанки в круг старинным казацким обычаем, распрягали коней, высылали дозоры, у телег зажигали костры, вешали в котлах варить кур, баранину, кашу, цедили самогон из бочонков. Дико непривычно было Семёну Ивановичу глядеть, как атаманцы, рослые, широкие, прочерневшие от непогоды и спирта, В тех самых шинелях и картузах, в которых еще так недавно угрюмо шагали по Невскому подвой флейт, шли на фронт, на убой, те самые, знакомые, бородатые, сидят теперь у телег на войлочных кошмах под осенними звездами, режутся в карты, в девятку, кидают толстыми пачками деньги. Вот один встал, цедит из бочонка огненный спирт и опять валится у костра. А там затянули песню, степную с подголосками. Пивали ее еще в годы, когда вот так же бродили по ковылям с тьму тараканским князем. А вон бросили карты, вскочили, полетели шапки, вцепились в волосы. Бей! Но как из-под земли вырастал атаман, и утихала ссора. Ангел много не говорил, но взглянет мутно из глазных впадин и хмель соскочит у казака. Не раз на таких привалах атаман подходил к Семену Ивановичу, приказывал подать бухгалтерскую книгу и дивился хитрости буржуев, придумавших тройную бухгалтерию. «Ты по городам болтался? Чепуху, наверное, про нас пишут?» спрашивал его атаман. Семен Иванович сейчас же соглашался, что читал про него и именно чепуху. То -то Где им понять? Истребить эти самые города, вот что надо. Дай срок, я истреблю. Вот книгу мне надо одну достать. Есть такая книжка «Анархизм». Читал? Читал, Ангел Иванович. Как-то забылось. Дурак ты, Семен. Кабы не твоя бухгалтерия, но не дрожи, не трону. «А вот возьму, Елизаветград, ты мне эту книжку достань!» Однажды в такую же ночь на привале, в степи, между телег появился на захрапевшем коне молодой казак с накрестопоясанными пулеметными лентами. «Атаман!» — крикнул он. Спешился и тихо что-то сказал ангелу. «Запрягать!» Спокойно, но так, что у всех телег было слышно, скомандовал атаман. И в несколько минут табор свернулся. В телеге покидали котлы, попоны, бочонки. Впрягли лошадей, без шума, подвязали колокольцы. Круг развернулся, и тройки с места рванулись вскачь. Семен Иванович сидел в тачанке, вцепившись в денежный сундук. Впереди и с боков сзади летели тройки. Под звездами степь казалась седой, без края. Свистел ветер в ушах, у Семена Ивановича стучали зубы. Далеко раздались выстрелы. Тройки рассыпались. На полном ходу повернули к северу. «Та-та-та-та-та!» Казалось, со всех сторон гулкой дробью посыпали пулеметы. Атаманцы стреляли стоя стелег, а тройки снова повернули к югу. Две тачанки сцепились, опрокинулись. Семен Иванович увидел. Из беловатой мглы появились всадники невероятной величины. Казака, державшего вождей, сдунуло с телеги. Другой схватил вожжи и повалился ничком. Теперь Семен Иванович слышал, как визжали огромные всадники — Махая шашками, они налетали со всех сторон. Вдруг телега затрещала, накренилась, и Семен Иванович, закрыв лицо, полетел в мёрзлый бурьян. Ударился и потерял сознание. Семён Иванович очнулся от холода. Рассветало. Звёзды побледнели. Низко, белыми озерами лежал туман. Кое-где из него торчала лошадиная нога, виднелись колеса опрокинутой телеги. Семен Иванович сел, ощупал себя, цел, хотя все тело болело. Около него валялся сундук с казной. Не из корысти, бессознательно. Семен Иванович вынул из сундука свертки с царскими десятирублевками, пересчитал, семь штук рассовал их по карманам и побрел, придерживая поясницу, прочь от места битвы. Когда солнце поднялось из багровой мглы над озерами тумана, он увидел с удивлением и радостью полотно железной дороги. Дальнейшее передвижение на юг было сопряжено со всевозможными затруднениями и случайностями, но Семен Иванович до того уже наловчился. Вид его был до того ободранный и жалкий, что, миновав станции и города, он благополучно добрался до Одессы. Стоял конец февраля 1919 года. Часть вторая «Что за чудо! Дерибасовская улица в четыре часа дня!» когда с моря дует влажный мартовский ветер. На Дерибасовской в этот час вы встретите всю Россию, в уменьшенном, конечно, виде. Сильно потрепанного революцией помещика в пальтице не по росту, он тут же попросит у вас взаймы или предложит зайти в ресторан. Вы встретитесь с давно убитым знакомцем, Он был прапорщиком во время Великой войны, а смотришь, и не убит совсем, еще шагает в генеральских погонах. Вы увидите знаменитого писателя. Важный идет в толпе и улыбается желчно и презрительно этому сведенному до миниатюрнейших размеров величию империи вы наткнетесь на нужного вам до зарезу истине бритого дельца в дорогой шубе стоящего от нечего делать вот уже час перед витриной ювелирного магазина вы поймаете за полу бойкого и неунывающего журналиста ужом пробирающегося сквозь толпу он наспех вывалит вам весь запас последних сенсационных известий и вы пойдете дальше сильно бьющимся сердцем и первому же знакомому брякните достоверное. «Теперь уже, батенька мой, никак не позже полутора месяцев будем в Москве с колокольным звоном». «Да что вы говорите?» «Да, уж будьте покойны, сведения самые достоверные». «И ваш знакомый идет в гостиницу к жене, И они на последние карбованцы покупают сардин, паштетов, вина. И окруженные родственниками едят и пьют, и чокаются за Москву, и сердца у всех бьются. И волнующие слухи летят дальше по городу, и уже кто-то, особенно нетерпеливый, бежит в переулок в прачечное заведение и торопит. «Выстирайте мне белье поскорее». На Дерибасовской гуляют настоящие царские генералы. Какое наслаждение глядеть, как мартовское солнце горит на золотых погонах, как лихие юнкера, подхватив под козырек, столбами врастают в землю. Видя эту сцену, какой-нибудь растерянный отец семейства, у которого от революции переболтались мозги в голове, Снова, хотя бы только на минуту, приобретает уверенность в нерушимости основ иерархии, быта и государства. Про «дам» на Дерибасовской и говорить нечего. На все вкусы. Шляпы, меха, манто, караты, петербурженки, худые, рослые, англизированные... С них никакими революциями не собьешь высокомерие. Одесситки, русские парижанки, слегка страдающие полнотой, не женщины, а романс. А худенькие, стриженные артистки различных кабаре. Любой из них нет и двадцати лет, а уже раз десять эвакуировались и пешком, и на крышах вагонов. И уже горькие морщинки легли в углах губ и в глазах пустынька. Встретите также на Деребасовской рослых английских моряков с розовыми щеками. Идут, держась за руки, будто в фае театра, в антракте забавнейшей пьесы. Или с хохотом проталкиваются сквозь толпу французские матросы в синих фуфайках, в шапочках с помпонами. «Ах ты, боже мой, как оглядываются на них дамы с Дерибасовской!» а знаменитый писатель остановился даже, окаменел, почернел. Вот они, римляне-победители, хохочут, толкаются, поплевывают, А мы-то мы! Если вас одолело сомнение, да верно ли, не мешурали вся эта разодетая шумная «Дерибасовская»? «Действительно ли это Измайловский марш вырывается из раскрытых дверей ресторана? Прочно ли здесь укрепилась белая Россия на последнем клочке берега? Если душа ваша раздвоилась и заскулила, сверните скорее на Екатерининскую, дойдите до набережной, станьте у подножия герцога Ришелье. «Какой великолепный и успокаивающий вид!» Бронзовый герцог в римской тоге приветливым и важным жестом указывает на широкий, покрытый мглою порт. Вдали — подозрительные пески пересыпи, направо — длинная стрела мола, а за ним на открытом рейде лежат серыми утюгами французские дредноуты. «Милости просим», — как бы говорит герцог Ришелье, — которому в свое время, лет 125 тому назад, точно так же пришлось уходить с небольшим чемоданом из Парижа от призрака гильотины на площади революции. Тридцать тысяч зуавов в красных штанах и фесках и греков в защитных юбочках и колпаках с кистями выгружено в Одесском порту. «В ста верстах от города, на фронте, против басых голодных, вшивых красных частей, утверждены тяжелые орудия, ползают танки, кружатся аэропланы». «Нет-нет, никакие сомнения неуместны, дни безумной Москвы сочтены!» «Возвращайтесь смело на деребасовскую, а если усилится ветер с моря, сверните в кафе «Фанкони».